Глава двенадцатая. Сирена встала в нескольких шагах от служебного входа в отель «Валле» на одной из мелких улочек, которые вели от главного проспекта к выезду из Виона. И стала ждать. Примерно через пару часов во время дневной пересменки персонала мимо проехал помятый синий «Митсубиси Спайдер» со сколотой в нескольких местах краской на кузове. Выхлопная труба сильно дымила и издавала адский шум. За рулем находился тот же парень с длинными волосами — и рыжеватой бородой, который пару вечеров назад с угрозами заявился в апарт за Луизой. так как раз сидела в машине рядом с ним. Автомобиль остановился у служебного входа пятизвездочного отеля. Несколько секунд простоял с включенным двигателем. Девушка вышла. Она так и сказала Сирене, что теперь прибирается в Валле. Мицубиси уехал, выбросив облако выхлопных газов, а Луиза направилась к двери. Сирена шагнула к ней и окликнула. Девушка обернулась. Одета она была всё в ту же зеленую парку. «Здравствуйте», — с натянутой улыбкой пробормотала бывшая воспитательница, узнав Сирену. «Мне нужно с тобой поговорить», — сказала Сирена. «Я опаздываю», — попыталась отвертеться девушка. Но Сирена не собиралась ее отпускать. «Мне хватит и пяти минут», — настаивала она. Луиза явно нервничала. Сирена заметила, что она оглядывается по сторонам, наверняка проверяет, нет ли поблизости ее парня. «Послушай», — решительно сказала Сирена девушке. «Все, что у меня осталось от последней недели, проведенной Авророй на этой земле, стопка рисунков, которые сделали ее подружки взамен фотографий, уничтоженных огнем. Понимаешь, что это значит?» Луиза молчала, но глаза ее заблестели слезами. «У меня больше ничего нет. У меня ничего не осталось». С нажимом сказала Сирена. «Ты хоть представляешь, каково это?» «Их сделала Флора», — чуть слышно произнесла девушка. «Что?» Не поняла Сирена. «Фотография», — уточнила Луиза. «У Флоры был цифровой фотоаппарат, она всегда носила его с собой». К делу эта информация не относилась, но Сирена приободрилась. Возможно, ей удалось хоть немного сломить сопротивление. «Пять минут», — повторила она. «Хорошо», — снизошла Луиза, взяла ее за руку и потащила в угол, который не просматривался с улицы. Теперь, завладев ее вниманием, Сирена перешла прямо к делу. В тот вечер ты не закончила, напомнила она. Ты сказала, что увидела открытую служебную дверь на первом этаже шале и почувствовала что то присутствие. Что было потом? «Я поднялась к тебе в комнату, чтобы снова лечь спать», — повторила Луиза. «И ты не подумала кому-нибудь сообщить, сказать Берти или Флоре?» «Как-то нелогично», — девушка прикусила губу. «Я не была уверена, боялась, что мне привиделось. Даже моя мама говорит, что у меня слишком бурное воображение, и потом...» В темноте вечно мерещатся всякие ужасы. Луиза приводила кучу надуманных доводов, пытаясь убедить Сирену в их правдивости. Ее или себя саму. Сирена спрашивала себя зачем, но сейчас ей хотелось во что бы то ни стало узнать остальное. «И что случилось, когда ты легла в постель?» «Я не могла заснуть», — призналась Луиза. Лежала как парализованная, но прислушивалась, не донесется ли снаружи, ли с коридора какой-нибудь шум, а потом увидела, что под дверью стелится дым. Сирена не перебивала, и хотелось, чтобы воспитательница выложила все, что помнит. Я тут же разбудила Флору, спавшую на соседней кровати. Сначала она послала мне куда подальше, подумав, что мне это приснилось, но через секунду сработала пожарная сигнализация и на нас палила из-за на потолке. Девушка поежилась. Мы с Флорой вместе вышли в коридор. Включились аварийные лампы, но толку от них почти не было. Впереди была завеса воды, а вокруг — дым. черный дым. «Но не пламя?» Девушка покачала головой. Мы увидели его не сразу, поэтому не знали, куда идти, чтобы внезапно не угодить прямо в пекло. А потом поторопила ее сирена и передался весь страх и смятение, которые девушки испытывали в те минуты. Мы услышали, как этажом ниже Берта созывает девочек. Флора начала делать то же самое, зовя тех, кто спал на третьем этаже. Мансарда Авроры была в конце коридора. Согласно заключению экспертов, к тому времени дочь уже окончательно потеряла сознание и вскоре ей предстояло умереть во сне. Мы увидели, как девочки идут к нам сквозь воду и черный дым. С лестницы Берта крикнула, чтобы мы сказали им спускаться. Мы объяснили им, как идти, как на учениях в первый день, пригнувшись как можно ниже, потому что дым поднимается наверх. Велели им от дыма прикрыть носы и рты воротниками ночнушек. Потом стали по одной отправлять вниз. Авроры среди них не было, констатировала сирена. Ничего было не разглядеть, мы не узнавали девочек. И не могли их сосчитать, они кашляли, не могли говорить. Сирена вспомнила, что Берта заметила, что одной не хватает, только когда сама выбралась из шале и пересчитала спасенных. «Одиннадцать девочек». Лишь тогда воспитательница поняла, что произошла трагедия. «Почему вы с Флорой не пошли проверить комнаты?» — спросила Сирена, стараясь, чтобы ее вопрос не звучал как обвинение. Луиза опустила глаза, словно ее тяготило огромное бремя, от которого она не могла избавиться. «Мы видели огонь». Он показался внезапно, пополз по потолку, будто Красная река разлилась у нас над головой. Лора сказала, что надо разделиться и обойти комнаты одну за другой. Сирене показалось странным, что пламя появилось настолько позже дыма. Она не могла объяснить себе, что именно ее смутило, но обратила внимание, что и девушка не сумела продолжить свой рассказ. «В ту ночь окно мансарды, где спала Аврора, кто-то открыл», — сообщила ей Сирена. Сама она это сделать не могла, потому что не дотянулась бы до ручки. Глаза девушки округлились. «Что? Я не...» — пробормотала она. «Может быть, это сделала ты или Флора, когда заходили проверить комнату?» Напрашивался вопрос, почему тогда они не увидели Аврору. «Проверить мансарду должна была я», — призналась девушка. «Но на середине коридора я слишком испугалась, и так туда я не дошла». Такого откровения Сирена не ожидала, но подозревала нечто подобное. И поэтому ты вчера вечером пришла ко мне в апорт-отель и сказала, что Аврору можно было спасти. Спросила она. По щеке Луизы скатилась слеза. Она шмыгнула носом, не ответив и не подняв головы. Сирена подумала, что нельзя требовать от людей храбрости, на которую они не способны. К тому же Луизе всего-то чуть больше двадцати лет, и ей не хватало опыта, было бы несправедливо осуждать ее за более чем естественную реакцию, особенно в ее возрасте. Однако загадка окна все еще оставалась неразгаданной. «В прошлый раз ты рассказала, что сотрудники Академии потребовали, чтобы вы дали подписку о неразглашении и даже заплатили вам, чтобы вы уехали». Произнесла Сирена, возвращаясь к делу. «И что Берта теперь работает гувернанткой в Женеве, а где сейчас Флора, ты не знаешь». «Да». Я бы хотела услышать их версию. Луиза тут же принялась рыться в карманах парки в поисках мобильника. «Я могу дать вам их номера?» сказала она, листая список контактов. Сирена записала оба номера в свой смартфон. «Но они не захотят с вами разговаривать», — предупредила девушка. «И не потому, что им заплатили за молчание». «Тогда почему?» — удивилась Сирена. Девушка прикусила губу и попятилась. Голос ее понизился до шепота. «Вы все еще не поняли, да?» «Что я должна понять?» — спросила Сирена, недоумевая, чем вызваны такие колебания. «Мой парень говорит, что мне нельзя об этом говорить». «Пожалуйста», — взмолилась Сирена. Луиза мгновение поразмыслила. Хотела было что-то сказать, но потом передумала. «Вам небезопасно оставаться здесь?» Полголоса произнесла она и быстрым шагом направилась к служебному входу в отель.